Когда Фортуна рассказала о твоем новом увлечении, я думал, она красавица, а оказалась серая мышка. Обидно, но еще больше страшно. Закрой рот, процедил Эд. Или ты немедленно отпустишь Александрину, или вернешься в наш мир быстрее, чем планировал. Как мило, протянул Лес. Ты так ее защищаешь. Но что против меня тот мальчишка, которого ты к ней приставил? Да и сам ты уже не в лучшей форме, хотя... Сегодня я добрый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 Пришлось отставить хитрость и взглянуть Эду в лицо. Он казался усталым. Наверное, впервые за все время, что его знала. Ладно. Села и протянула руку. Прикоснуться, успокоить. Эд отшатнулся, как от прокаженной. «Послушай». «Нет, это ты послушай, Александрина. Прости, что навлек на тебя опасность. Больше такого не случится. Отдыхай. Потом Ян отвезет тебя домой, и ты забудешь обо мне. Продолжишь привычную жизнь. Прощай».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 Похоже, даже не осознавая, что делает. Я опустила ладонь на его руку. «Не злись. Ты же понимаешь, что между мной и твоим братом ничего не было». Молчание. «Эд, не уходи от ответа. Он хотел тебя позлить. Ему это удалось. И все. по «По-твоему, то, что он тебя лапал, это... И все? В стальных глазах сверкнула молния ярости. «Невыносимый. Похоже, Эд меня слушал, но не слышал». Я потянулась к нему, коснулась губами куб.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 Не стала перечить. Возможно, Эд и прав. Кир пострадал из-за меня. Он жив. Надо съездить в больницу и узнать, в каком он состоянии. Пусть пока отдохнет. Вряд ли это приятно, существовать почти как призрак. Позови Яна, пусть меня отвезет. Сумочка у Дарьи осталась. Пожаловалась я. Твоя сумка ждет в кабинете. Но ты ее не получишь, потому что сейчас переоденешься обратно и ляжешь спать. А вечером Яна отвезет тебя собрать вещи. С одной стороны, я безумно хотела жить с Эдом.